Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистали пастухи на дудках, За прудами звякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотала несколько раз На учебной стрельбе в красноармейских лагерях. И он набрел по гравию ко двору, И ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали последние посетители, старик аккуратно возвращался во дворец. Один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, Но вот покоя на душе у Ионы как на зло не было, вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.